Войско Иоаннова встретило новогородцев. Битва продолжалась три часа. Она была чудесным усилием храбрости. Но Марфа увидела, наконец, хоругь Отечество в руках Иоаннова-оруженосца. Знамя дружины великодушных в руках Холмского. Увидела поражение своих Воскликнула. совершилась, Прижала любезную дочь к сердцу, взглянула на лобное место, на образ Вадимов и тихими шагами пошла в дом свой, опираясь на плечо Ксении. Никогда не казалась она величественнее и спокойнее. Делинский погиб в сражении. Остатки воинства едва спаслись. Граждане, чиновники, хотели видеть Марфу, и широкий двор ее наполнился толпами людей. Она растворила окно, сказала: Делайте, что хотите! и закрыла его. Феодосий, по требованию народа, отправил послов к Иоанну. Новгород отдавал ему все свои богатства уступал наконец все области желая единственно сохранить собственное внутреннее правление Князь московский ответствовал Государь милует, но не приемлет условий Феодосий в глубокой ночь при свете факелов объявил гражданам решительный ответ великого князя. Взор их невольно искал Марфы, невольно устремился на высокий терем ее. Там угасла ночная лампада. Они вспомнили слова посадницы. Несколько времени царствовало горестное молчание. Никто не хотел первый изъявить согласие на требования Иоанна. Наконец друзья его ободрились и сказали, «Бог покоряет нас, князю Московскому! Он будет отцом Новограда!» Народ пристал к ним и молил старца быть его ходатаем. Граждане всю последнюю ночь власти народной не смыкали глаз своих, Сидели на Великой площади, ходили по стогнам, нарочно приближались к воротам, где стояла воинская стража. И на вопрос ее, кто они, еще с тайным удовольствием ответствовали. Вольные люди новогородские! Везде было движение, огни не угасали в домах. Только в жилище Борецких все казалось мертвым.